366. Октябрь 26 Смурадное дыхание старого уходящего мира отравляет чистую атмосферу пространственной мысли, и заразу с собой несет Спасение от нее в будущем. Все несовершенства, все ошибки, все омрачения принадлежат прошлому, а будущему свет. Свет будущего велик, и мы идите осознание возможностей будущего идущий магнит в нем можно строить все что осознанно мыслью и построив строение сделать причиной осуществления намеченных форм жизни следующей ступени эволюции сознания эволюция осуществляется при помощи мысли идеи в виде мысленных форм закладываются в пространстве как движущие силы энергии сознания Жизнь сближает полюса осуществимого и неосуществимого в спирали течения времени. Неосуществимость и невозможность в настоящем становятся возможностями будущего, которые, становясь в свою очередь текущим моментом настоящего дня, делают недостижимой ранее действительностью. Когда-то люди мечтали только летать, утверждая мысленные идеи полета в пространстве, Но время пришло, и мечта воплотилась в реальной форме, и люди стали летать. Эта психотехника касается всех областей жизни. Неосуществимое и осуществимо. Невозможно и возможно. Недостижимо и достижимо, но всему этому надо предпослать мысль, цементируя ее форму в пространстве. Напрасно считают искусство мышления незаслуживающим внимания. В массе своей человечества мыслить еще не научился. Мыслят отдельные единицы, и они двигают мир. Когда мыслить научатся все, движение в эволюцию ускорится неимоверно. Но надо, чтобы сознание расширилось и стало светлее. Владыки указуют основное направление эволюции и те линии, по которым должно идти развитие человека. И воля каждого, принявшего это направление, свободно избрать путь духу созвучный. Направление эволюции, беспредельность и сферы дальних миров средство пробуждения и возжения центров человеческого микрокосма и утончения и усовершенствования человеческого аппарата цель вооружить человека без единого аппарата, ибо вся аппаратура более совершенная, чем любой механический аппарат в своем потенциальном состоянии сосредоточена в нем. Осознание этого факта откроет новые пути исканий и возможности новых изумительных достижений. Все изобретения и аппараты, созданные человеческим гением, нужны, но лишь до тех пор, пока его собственный аппарат не начал работать на полную силу. Что это значит, можно понять из того, что на дальних планетах высокой ступени нет заводов и фабрик, и нет машин и никакой аппаратуры. Жизнь во всех ее фазах регулируется творческой мыслью энергией и энергией духа. твоя создают все, что необходимо иметь человеку для жизни. И природой планеты руководит мысль, и дарами природы, и всеми формами ее жизни. Надо понять беспредельные возможности Духа и то, что Ему подчинено все, и что космической волей дана Ему власть над всем, и что могущество Духа неисчерпаемо и неизмеримо, и нет пределов росту его. Пути эволюции в пространстве осуществляются человеческой мыслью. Мысль мощно творит. Для мысли, творящей в созвучии с законами космоса, неосуществимого и недостижимого нет. Мы говорим, и мы утверждаем, что ныне невозможного нет.